Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. Какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1-2. Почти все факты, приведенные в книге, основаны на безумных предположениях автора, который излагает свою версию возможного, и не принимает никаких судебных исков по поводу событий, описываемых в романе. Каждый волен сам определить свое отношение к этой книге. Интерлюдия. Его уговаривали уже второй час подряд. Говоривший с ним представитель службы внешней разведки явно нервничал, понимая, насколько сложным будет его задание. И поэтому выглядел в этом споре неубедительно. «Но почему именно я должен ехать?» — нервничал дронга «Это же настоящий идиотизм. Я вообще не работаю на вашу службу. А уж тем более я не обязан работать на еврейское государство. У них и без меня вполне хватает агентов по всему миру». «Ну вы же понимаете исключительные обстоятельства», — с несчастным лицом говорил генерал. «Так получилось. Если у вас так получилось...» «Почему я должен из-за этого страдать?» – злился дронга «Да поймите вы, наконец, у них самая мощная служба разведки в мире. Это все глупости. Они придумали какую-то дурацкую игру и хотят втянуть вас». «Мы проводили с ними интенсивные переговоры», – возразил генерал. «Они сами вышли на связь и предложили это сотрудничество». «В жизни не поверю». По эффективности своих действий израильская разведка Массад всегда была на первом месте. Уже потом за ней шли ЦРУ, КГБ, Секрет Интеллиджент Сервис, БНД и тому подобная мелочь. Не верю. Но это их просьба, наконец разозлился генерал. Неужели вы не понимаете, как нам важно налаживать контакты с Массадом? Понимаю. Поэтому вы и хотите меня подставить. Нет, я же вам объясняю, их руководитель встретился с нашим министром иностранных дел в Израиле, когда Примаков был там с визитом. Они обсудили эту проблему и решили, что подключение нашего сотрудника было бы наиболее целесообразным. Ваш министр иностранных дел сделает из МИДа одну большую разведшколу. Ему мало, что он взял заместителем своего бывшего зама из службы внешней разведки контр-адмирала Зубакова. Так он хочет по-прежнему контролировать всю разведку. Это не наше дело. Так, вы согласны?» Генерал нахмурился. «С кем именно он говорил?» «С директором Моссада. Это я понимаю. А имя есть у этого директора израильской разведки?» Генерал замялся почему-то посмотрел по сторонам. «Вообще-то, это один из самых больших секретов Израиля. В Израиле есть по этому поводу даже специальный закон, запрещающий упоминание имени директора Массада. «Может, мне куда-нибудь сбегать, пока вы будете решать, говорить мне его имя или не говорить? Какая вам разница?» не понял генерал. «Придумайте любое имя!» А я не хочу придумывать. Мне важна степень вашей откровенности. И, конечно, откровенности Массада. Мне не нравится, когда с заданием, пусть даже очень сложным, не справляется лучшая разведка мира. Почему вы все время говорите, что они лучшие? Можно подумать, что кто-то считал наши рейтинги. Генерал был недоволен. В разведке вообще не подходят эти критерии, как в спорте. Чемпион, вице-чемпион, экс-чемпион, пятое место, десятое. Все достаточно условно. «Считали», – отмахнулся Дронго, – «вы не читайте зарубежной прессы. На первом месте в мире по эффективности всегда был Моссад. Кстати, КГБ был раньше на третьем месте, сразу после ЦРУ. Думаю, ваша СВР где-то уже пятое или шестое». «Вы будете работать или нет?» — вконец разозлился генерал. «Так с кем разговаривал Примаков?» «С директором Массада!» — генерал, наконец, назвал имя. «Между прочим, вы только что нарушили израильский закон!» — улыбнулся дронга «Кто еще присутствовал на встрече?» «Я не знаю. Что у вас за вопросы?» «Мне важно знать все. Я хочу быть уверен, что туда, куда вы меня посылаете...» «Я могу ехать относительно спокойно, и меня там не ждут». «Вы представляете степень сложности этого задания, если с ним не может справиться даже Массад? «Вы с ума сошли, Дронга? нервно спросил генерал. «На встрече были только два человека с израильской стороны и Примаков с нашей». «Кто был второй?» «Примаков, наверное, еще не выучил иврит. Или он его знает?» Вы не считаете, что переходите всякие границы приличия? Второй был бывший директор Шабака. Примечание. Шабак – служба внутренней контрразведки Израиля. В отличие от Моссада, служба внешней разведки занимается обеспечением безопасности в самой стране. Имена руководителей спецслужб считаются государственной тайной. Конец примечания. Надеюсь, вы не думаете, что он может вас выдать. Не думаю, но мне нужно все знать. Если они действительно встречались с Примаковым во время визита в Израиль, значит, эта командировка не просто опасная, но и очень неприятная. Значит, меня обязательно будут ждать на месте. Кроме этих троих, о задании знаем только мы с вами и наш директор службы внешней разведки. На этот раз ваша интуиция вас подвела, дронга. «Надеюсь, все пятеро вне подозрений?» «Шестеро», — невозмутимо заметил дронга «С Примаковым наверняка был переводчик. Или израильтяне привели своего переводчика?» Генерал усмехнулся. «У вас действительно неплохие аналитические способности. Я, признаться, не верил в легенды, которые о вас рассказывают. Там был переводчик?» «Там не было переводчика!» чеканя каждое слово, ответил генерал. Среди собеседников Примакова был человек, хорошо знающий русский язык. Вы хотите сказать, что директор Массада говорит по-русски? Или директор Шабака? Вам не кажется, что в таком случае министр иностранных дел говорил не с теми людьми? Он говорил с теми. Один бывший эмигрант из Советского Союза. Но он вне всяких подозрений в Израиле. «По этому поводу можете не беспокоиться, и не нужно демонстрировать свое остроумие». «Какое к черту остроумие? Насчет подозрений пусть израильтяне сами разбираются, а я в таком случае просто откажусь. Только этого мне не хватало». Впервые за время разговора несколько растерялся дронга «Как это бывший эмигрант и руководители спецслужб Израиля ему поверили?» — Ничего подобного я не могу себе даже представить. — Один из генералов — бывший эмигрант. Вы понимаете, что говорите? В таком случае вас просто обманули. Генерал покачал головой. — Какой вы, однако, дотошный. Это был бывший директор Шабака, генерал-майор Иоси Геносар. Примечание. Иоси Геносар — подлинная фамилия бывшего директора Шабака. Его родители, проживавшие в Вильнюсе, эмигрировали в Израиль еще в 67 когда официально такого права на выезд в СССР еще не существовало. Конец примечания. Ему было всего 12 лет, когда родители увезли его в Израиль в 67 году. Он учился в обычной вильнюсской школе, был пионером, как все а потом в израиле стал руководителем шабака это он вам так сказал тогда они давали разрешение на выезд возразил дронга вы это знаете уже ничему не удивлялся генерал они выехали как поляки его мать родилась в польше когда вильно был в составе польского государства потом вильнюс перешел в состав литвы по соглашению между гитлером и сталиным когда польша была разделена После войны Вильнюс так и остался в составе Литвы. А бывшим польским гражданам разрешалось выезжать из СССР в Израиль. Кроме него больше никого не было. Не было. С нашей стороны был только Евгений Максимович. С их стороны директор Моссада и этот своеобразный переводчик. С этим все ясно. И хотя мне по-прежнему не нравится сама форма обращения израильтян к нашему министру, я, кажется, попытаюсь взяться за это дело. Когда вернетесь, сами скажете об этом в Тель-Авиве. «С чего это вдруг вы стали с ними так дружить?» нахмурился Дронга. «Кажется, вы всегда рассматривали Массад как потенциального врага. Почему вдруг такое согласие?» «Это вопрос не ко мне». «Я выполняю приказ!» – строго заметил генерал. Его просто раздражали подобные вопросы этого непонятного агента, хама и интеллектуала, невоспитанного волонтера и прекрасного аналитика в одном лице. Он уже был наслышан о чудачествах этого человека, и только поэтому так терпеливо и долго отвечал на его вопросы, с трудом заставив себя сдерживаться. «И что я должен сделать?» спросил, наконец, собеседник. «Это вам расскажут при встрече», уточнил генерал. «Мы только знаем, что они сами вышли на связь с нами и сами предложили нам это сотрудничество. Я думаю, у вас появилась прекрасная возможность доказать, что нас поставили ниже их лишь по недоразумению». «Вас, генерал, вас!» дерзко заметил Дронга, «Не забывайте, после распада СССР «Я гражданин другого государства и вполне могу отказаться от вашего лесного предложения!» Генерал стиснул зубы, но промолчал и лишь потом, чуть успокоившись, спросил. «Вы согласны?» «Придется согласиться!» — притворно вздохнул его собеседник и вдруг улыбнулся. «Хотя мне все равно не нравится это непонятное задание!» И ваша непонятная дружба мне тоже не очень нравится. Такого еще никогда не было, чтобы Моссад кого-то о чем-то попросил. Именно поэтому я согласен. Возможно, я об этом еще и пожалею. «Я доложу, что вы в принципе согласны», — вздохнул генерал, заканчивая беседу. И уже не удержавшись, поинтересовался. «Для чего нужны были все эти вопросы?» «Вы ведь с самого начала решили для себя, будете работать или нет, а эти расспросы никому не нужны. Или вы таким образом самоутверждались? Многие люди, даже наши сотрудники, если еще и знают о Массаде, то о Шабаке вообще никогда не слышали. А вы делаете вид, что все знаете. Это неправильно, дронга назидательно сказал генерал. «Конечно», — согласился его собеседник. «Я думал, третьим генералом с израильской стороны был еще и руководитель ОМАНа, военной разведки Израиля. Вы знаете такую организацию?» Генерал открыл рот, чтобы произнести какие-нибудь слова, но их у него просто не было. «Когда-нибудь вам отрежут ваш длинный язык!» Только и нашел, что сказать генерал СВР, никогда не слышавший про ОМАН. Он вдруг подумал, что этот агент знает слишком много. «Кажется, такие умирают молодыми», — пришла в голову коварная мысль. Он впервые за все время разговора чуть усмехнулся.